Глава 5. Пи-пи-пи. С первыми звуками будильника Джуди выскочила из кровати. Она умылась, причесалась, почистила зубы. Затем надела полицейскую униформу, приколола жетон и затянула ремень. Теперь она готова защищать город. Она мельком глянула на розовый флакон антилизинового спрея на прикроватном столике и вышла, оставив его на месте. Однако через секунду вернулась в комнату и захватила его. просто на всякий случай. Она вышла из дома и направилась к отделению полиции Зверополиса, готовая к своему первому рабочему дню. Джуди широко распахнула глаза, войдя в шумный и суматошный холл отделения полиции. Большие, крепкие полицейские подталкивали преступников, проводя их через холл, а звери сновали вокруг во всех направлениях. Она увернулась от нескольких здоровяков, пробираясь к столу дежурного. Там сидел тучный, но дружелюбный депард, который болтал с другими полицейскими. Джуди улыбнулась ему, подойдя к столу, но он не заметил её, потому что она была ниже его стойки. "Извините", позвала Джуди из-за стойки. "Я здесь, внизу, здесь. Здравствуйте". Депард перегнулся через стойку и увидел стоящую там Джуди в форме. "Боже мой, действительно взяли кролика. Должен сказать, у тебя такие милые ушки, я даже не представлял". Джоди поморщилась. Уверена, что вы не в курсе, но для нас, кроликов, тема ушей немного. Ой, прости. Неужели мне, Бенджамину Коктяузуру, которого все вокруг считают всего лишь пухлым любителем пончиков, отказало чувство такта, произнёс он, извиняясь. Да ничего страшного. Вообще-то у вас там, ну, вот где воротник. Коктяузур достал маленький пончик из складки на шее. Ах, вот ты куда подевался, негодник, сказал Коктяузер, обращаясь к пончику, после чего с удовольствием запихнул его целиком в рот. Мне нужно попасть на инструктаж. Так куда мне? спросила Джуди. О, ответил Коктяузер с набитым пончиком ртом. Тебя по коридору и налево. Отлично, спасибо, сказала Джуди и поспешила удалиться. Ах, слопают ее за живо, бедненькую, сказал он, глядя ей вслед. В офисе полиции насороди буйволы, бегемоты и слоны готовились к работе. Они нависали над Джуди, но ей было всё равно. Она с воодушевлением вскарабкалась на огромный слоновего размера стул и принялась рассматривать комнату. Привет, я офицер Хопс, Джуди протянула руку огромному носорогу. Начнём именном же то не значилось Макрок. Готовы менять мир к лучшему? искренне спросила она. Макрок вскропнул и неохотно стукнул своим кулаком по её маленькому кулачку, практически сбросив её со стула. "Смерно!" прокричал один из офицеров, когда шеф полиции Буйволсон, суровый африканский буйвол, вошёл в комнату. Все тут же выстроились и принялись топать. "Всё, тихо, все сели", сказал Буйволсон. "На повестке дня три вопроса. Во-первых, сегодня мы слона-таки заметим. Он кивнул в сторону слона полицейского. Франческа, с днём рождения. Застенчивый слон покраснел, когда окружающие его полицейские захлопали, зарычали и засвистели. Во-вторых, у нас есть новенькие, которых я должен бы представить, но я не буду, поскольку много чести. Буйло сын пришёл поближе к карте. Наконец, у нас 14 пропавших без вести, сказал он, указывая на карту, покрытую флажками. 14 случаев, больше, чем когда-либо прежде, и городской совет на хвост мне сел, чтобы я их раскрыл. Это приоритет номер 1. Распределимся. Буйволсон начал выкрикивать распределение, пока один из офицеров выдавал папки с делами. Офицеры Гризель, Звермайер и Клекеда. Ваша группа ведёт поиски в районе тропического леса. Сотрудники Макрок на Сорожеце Волкс. Вам достаётся Сахара Сити. Далее Хиденс, Рексон и Хебатовские. Тундра Таун. И наконец, наш первый кролик офицер Хопс. Джуди выпрямилась. Она с нетерпением ждала своего задания. Буйволсон взял последнюю папку у Хиденса и театрально поднял её в воздух, глядя на Джуди. Ловит нарушителя парковки. Все свободны. Нарушители парковки тихо переспросила Джуди, она поспешила вслед за Бойволсоном. "Шеф, одну минутку". Бойволсон оглянулся и никого не увидел, пока не посмотрел вниз, где Джуди стояла примерно на уровне его колена. "Сэр, вы сказали, у нас 14 пропавших без вести. И что? Может, я поищу кого-нибудь из них? Может быть, вы забыли, но я была лучшая в своём выпуске в академии. Я помню, не бодает". "Сэр, я не какая-то там зайка с жетоном". Ну тогда для тебя не проблема выписывать по 100 штрафов в день, сказал капитан Буйволсон, выходя из комнаты и захлопывая за собой дверь. 100 штрафов в день, сказала Джуди притоптой ногой. Она повернулась к захлопнувшейся двери и воскликнула: "Как насчёт двух сотен к обеду?"